Артур Геваргизов «Записки выдающегося двоечника» разговаривал на уроке. Однажды Сережа в одной книге про разведчиков прочитал, что надо уметь отвлекать внимание врага. Ну, мама и папа, конечно, хорошие и не совсем враги, но научиться отвлекать их внимание надо обязательно. Например, это, это дневника, когда в нем записано, разговаривал на уроке. Пришел Сережа из школы, и пока мама не успела спросить про дневник, стал мыть пол. И так сильно отвлек мамина внимание, что она даже ущипнула себя за ногу, потому что думала, что спит. А потом Сережа вымыл посуду и полез белить потолок. И родители про дневник забыли совсем. Они даже забыли, какое сегодня число и как их зовут. А Сережа за месяц сделал ремонт в квартире и в подъезде, посадил под окнами 22 елки» потому что он разговаривал на уроках каждый день, то на одном, то на другом. А потом учителя узнали о ремонте и тоже стали просить, кому надо было кухню покрасить, а кому крышу на даче. За это учителя обещали больше не записывать и разговаривать на уроке. Правда, серёжа уже и не разговаривал, а спал, потому что очень уставал на работе.